Постскриптум. Нет анестезиолога. Валентину привезли к нам из далекого района области. В направлении был указан диагноз кровотечения в постменопаузе. И снизу. Постскриптум. Нет анестезиолога. На момент истории пациентки было 58 лет. Уже лет 10 она не менструировала. А тут что-то началось. Сначала Валентина сидела дома, пользовалась прокладками. Дней через 10 обратилась все же к врачу. В той местной ЦРБ был даже акушер-гинеколог. Врач абсолютно правильно выбрала тактику ведения. Необходимо выскабливание полости матки. Это одновременно и лечебная процедура, кровотечение остановится, и диагностическая, соскоб в обязательном порядке направляется на гистологическое исследование. В таком возрасте при таких внезапных прорывах в постменопаузе уж очень велик риск онкологии. Врач ЦРБ это отлично понимала, почти 35 лет стажа. Но вот тут неувязка. Единственный анестезиолог в больнице ушел в отпуск, а замены найдены не было. Нет врача, и все. И из областного центра никто ездить не будет. Далеко и дорого. валентину та врач сразу предупредила. Обезболивание может предложить только местное. Главное расширить и пройти шейку. Дальше уже проще. Бедолага пациентка согласилась. Аборты в молодости без анестезии как-то делала. И тут, мол, потерпит. Очень уж не хотелось в областной центр ехать. Попробовали. Увы, неудачно. боль адская. Все губы себе искусала. Потом сказала Мариванне: Ванне, «Не могу. Поеду в область». Собственно, приехала в нашу больницу. Выскоблили без проблем. Анестезиолог у нас тогда к отделению прикреплен был замечательный. Сделал все в лучшем виде. Гистология, к счастью, чистая пришла. В смысле без онкологии. Остальное на месте подлечат. И женщины в русских селениях еще есть.